Немецкое же стояло бы перед своей катастрофой. К концу доклада голос Сталина окреп, Сделался выше, увереннее и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, Разогрелся или окончательно поверил, Что враг наладан дышит. И стоит собраться с духом, Сплотиться, нажать,